Вдруг раздалось какое-то глухое рявканье. Оно шло из шалаша. Валерий, видимо, что-то привиделось. Вот опять он как бы густо чихнул. Затем послышались слова. «Не пускай его, Тань, держи!» «Ну как держи, так и держи!» «Дай мне! Куда утонет ведь? Он ее не потянет!» «Я ее вытащу, сынок, не мешай!» «Так да не кричи ты под руку! Я кому сказал? Тань, держи его! Лен Петровна! О, воротника нету, придется закосу!» Тут шалаш рухнул, и из обломков показалась бритая голова Валеры. «Лен Петровна, вы живая?» «Что, приснилось, что ли, Валера?» Он очумело заморгал, возрился куда-то над головой бабы Лены и сказал «Яйцо!» «Ну вот что поделать?» И она вдруг нашла гениальное решение. По бабе пустила слезу и села прямо на земь. А, что делать, Валера? Без тебя не знаю, куда и податься. Они же все грязью покроют, как атомный реактор. А нам отсюда все равно не выбраться. Это конец. Это у них ад. Чистилище такое. Смотри». «Вся земля горелая, нас сюда заманили, а на свете нас уже нет. Я не варила никакого компота, это была не я, и Кузя был не он. кузи то нет, вот что!» И баба Лена вдруг зарыдала. Вот этого Валера не ожидал от своей закаленной, как сталь, кислотоупорной и ядовитой тещи. Горячие капли потекли у нее по щекам. Она чувствовала, что пыль и зола мешаются у нее на щеках с потоками слез. Она вытирала их, и руки стали черно-полосатыми. — Так, — грозно сказал зять, — что делать, что делать? Ничего не видя хлюпала баба Лена. Тут зять встал, она почувствовала, что почва задрожала и пошел, гулко топая, к ракете. Баба Лена разлепила веки, и вот что она увидела. Валера сунул руку в карман и что-то достал, потом как-то дернул кулаком — ага, запалил зажигалку! Затем Валера поднес руку к елке, завоняло жутко, пополз дымок. Валера еще и еще подносил зажигалку к торчащим палкам. Видимо, все же внутри там содержалось что-то деревянное, потому что загорелось наконец. «Валера, одобряю!» — завопила теща, кашляя. Из глаз у нее полились уже другие слезы от химической гари. «Пусть мы сгорим, но это не пропустим на землю!» Густые волны дыма. Поплыли над почвой, Валера плясал около ракеты. «Тащи еще!» — заорал он. Теща помчалась, тряся мешками, и стала хватать елки и бегать с ними к костру. Зять включился в работу. Этот могучий мужик таскал такие огромные охапки, что яйцо вскоре все было окружено дымом и пламенем, потемнело и закоптилось. Начала тлеть и почва под ногами. Поползли язычки синих огоньков. Зять стёщи носились среди этого ада, подваливая в костер все больше палок. Внезапно яйцо дало змеистую трещину. В костер вывалилась грязь. Заплясали, взвиваясь запятыми черные веревки. Что-то заныло, как ветер. Грязь шла безостановочно. В центре огонь уже погасал, яйцо работало как огнетушитель, заливая огонь черной змеистой пеной. Баба Лена со своей охапкой елок остановилась, попросила у зятя зажигалку, полила свою вязанку бензином, подожгла ее у края и смело сунулась к самому яйцу, бросила поближе к скорлупе. Тут же ее ногу оплели, судорожно извиваясь, два присоска. Баба Лена рухнула в горячую грязь. — Валера! — тонко завопила она. — Уходи, спасайся, они без тебя не выживут. Но тут крепкая ручище схватила ее за косичку и поволокла наружу с криком. — Сколько раз говорино, не лезь, ни в свое дело! Что-то взорвалось с неприличным звуком, Невыносимо завоняло, и на горячих волнах этого взрыва оба участника событий полетели вверх в могучую черную промоину, мимо железных балок, сженных тряпок, дымящихся конструкций, затем каких-то освещенных пещер, мелькало, как в метро. Валера летел впереди, а теща с мешками позади, почти у него на плечах. Они очнулись там же, откуда отправились. В собственный квартире. Что касается событий в их собственном доме, то там Колдун топор погулял не на шутку, разделившись, как мы уже знаем, на бабушку 2, Кузю два и кота Мишу 2. Взять Валерия это не коснулось, а все бедствия легли на плечи бедной толстухи Татьяны, которая очнулась у себя в разгромленном жилище от какой-то очень громкой музыки. Гремели барабаны в основном Пахло паленым, мокрым, каленым, гнилым, тухлым и кислым, как на лениво дымящейся свалке. Не было занавесок, пол был залит какой-то разведенной сажей, со стен свисали клочья мокрых обоев, потолок мерно истекал черными каплями. Татьяна поднялась со стоном и крикнула «Ма!» Голос у нее был какой-то дикий, Она и сама себе подивилась. Просто рев какой-то. «Ма!» В ответ шевеление и короткое мычание. «Ну, ма! Чё это всё, а? Чё стряслось-то,